Глава четвертая. Сюжет и фабула. Эпиграф. Перед свето-представлением Люди пьют свой чай с вареньем, Пьют и сплетничают вслух. Дон Аминадо. Первое. Настоящая глава продолжение анализа чеховского сюжета, Начатого в главе второй – рассмотрение сюжетно-композиционных принципов Чехова, но уже в основном вне их историко-литературного генезиса. Сюжет рассматривается в его собственном целостном единстве, в его внутренней новаторской сути. Под фабулой мы понимаем совокупность событий, эпизодов, произведения, сюжет, их композиция, организация. Абсолютный масштаб событий не главное. Важно прежде всего их относительное в данном произведении значение. В мире художественного произведения свои размеры, отношения, связи. рассмотрение кузнечика может оказаться важнее огромной природной панорамы. Мимолетное впечатление – Быть приравнена к событиям в обыденной жизни с ним по масштабу никак не соотносимым. Сюжетная композиция может совпадать с естественной фабульной последовательностью событий или нарушать ее, начиная рассказ с конца, с середины. Независимо от этого, в литературной традиции каждый из эпизодов произведения существен. или для развития фабулы, то есть движения, собственно, событийной сферы произведения, или шире, для всего сюжета, то есть того композиционного единства картин, действий, характеристик, описаний, которое реально и составляет произведение в целом. У Чехова находим множество эпизодов, которые... чрезвычайно затруднительно интерпретировать традиционно как необходимое для развития действия некоего хронологического отрезка главы или даже сюжета в целом. В рассказе «Новая дача» 1898 года есть эпизод, где крестьяне захватили у себя на лугу скотину, принадлежащую их соседу-инженеру.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 очень функционально и участвует в создании того настроения, которое возникает у героев из-за глубокого социального непонимания друг друга. Но непосредственно перед этой картиной в рассказе идет еще одна, со столь же точной, наблюдательной и выразительной фиксацией движений, как был сконфужен и глядел из-под лобья бычок. А потом его настроение переменилось, и он... вдруг опустил морду к земле и побежал, выбрыкивая задними ногами. Старик Козов испугался и замахал на него палкой, и все захохотали. Тех же масштабов повествовательное пространство отдается подробностям сцены, не имеющей прямого отношения к основному смыслу и целям всего эпизода. В повести «Мужики» 1897 года Подробно описывается пожар. Мария металась около своей избы, плача, ломая руки. Около избы десятского забили в чугунную доску. Старые бабы стояли с образами, из дворов выгоняли на улицу овец, телят и коров, выносили сундуки, овчины, катки. Завершается картина общей суматохи на улицах. упоминанием о том, что вместе со скотом на волю был выпущен злой вороной жеребец. Деталь существенно и вполне традиционна, но она разрастается. Сообщается, что жеребца не пускали в табун, так как он легал и ранил лошадей, что он топача с оржанием пробежал по деревне раз и другой и вдруг остановился около телеги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 Мужики господина Чехова. Новости и биржевая газета, 1897 год. Конец примечаний. Лишние детали в критике давались списками. Про тех же мужиков Соловьев далее писал «Не забыта ветчина с горошком». Именно ветчина с горошком, а не котлеты-марешаль. которую уронил Николай в коридоре Славянского базара. А это удивительная сцена. Повар и Ольга не узнали друг друга, потом оглянулись в одно время, узнали, и, не сказав ни слова, пошли дальше каждой своей дорогой. Гениально, не так ли? Жаль, что так коротко. Можно бы заставить Сашу переглянуться со встречной коровой и пойти дальше, заставить почирикать воробья и прочее. Но это, вероятно, еще будет. Критик ошибался, это у Чехова уже было, и воробьи чирикали все время. «Автор считает каждое свое наблюдение одинаково многозначительным», писал киевский обозреватель. «Даже лучшие произведения господина Чехова, как, например, «Палата номер шесть», не лишены совершенно ненужных и притом довольно длинных эпизодов. Приведем еще одну большую цитату, собравшую такие детали из повести «Три года» 1894 года. «В рассказе имеется масса ненужного балласта в виде неинтересных и совершенно лишних пояснений, описаний и тому подобного». которые, будучи выброшены, не только не нанесли бы ущерба рассказу, а, напротив, он, сделавшись более цельным, от этого только выиграл бы в художественном отношении. Для чего нужно читателю знать, что Ярцев жил на Большой Никитской, что Лаптев и Рассудина, выйдя из собрания, наняли извозчика на Остоженку, да еще именно в Савеловский переулок? что на стол поставлено было десять бутылок, и одна из них имела вид Эйфелевой башни. Неужели же это так необыкновенно или имеет какую-то особенную важность, которую нельзя обойти молчанием? Примечание. Нему. Литературное обозрение. Енисей, 1895 год. Конец примечания.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 и он не жалеет на них специальных эпизодов, отдаваемых движением облаков и клочев тумана, жизни цветов, деревьев, капель воды. Естественно, что еще пристальней вглядывается он в жизнь животных, Речь идет не о тех случаях, когда они выведены в качестве главных или равноправных героев, как Муму, Валетка, Холстомер, Каштанка, Белолобый, Белый Пудель, Гаринская Жучка, а об их изображении среди всего остального в общей картине. В этом качестве животные не обойдены русской литературой. Они неотъемлемая часть деревенского усадебного пейзажа, характеристическая принадлежность ситуации. и сонной рысью пробирался райский на тройке тощих лошадей по переулкам к своей усадьбе. Вон резвятся собаки на дворе, жмутся по углам и греются на солнце котята,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 лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать, я, наконец, задремал. Тургенев, Хорь и Калиныч Традиционные картины переполоха деревенского животного царства при въезде в деревню нового лица. Сценки такого рода находим в произведениях Гоголя, Тургенева, Писемского – Приведем пример, похожий по характеру ситуации, из близкого по времени к Чехову автора. «Гнили целыми ворохами устилавшие края аллеи прошлогодние листья, да шлепали выползавшие из своих укромных убежищ пузатые большие лягушки. Лягушки в страхе удирали теперь во свояси, да и было чего. Здесь уже так давно не ступала нога человека, и вдруг их спокойствие нарушалось теперь присутствием в этой глуши человеческих лиц. Альбов о людях, взыскующих града. Животные у Чехова тоже нередко выступают в виде участников общей ситуации, картины. Таковы собаки в «Жене» 1891 года. Вот навстречу едет воз с хворостом, около идет мужик. Собаки выбегают из дворов и с любопытством смотрят на моих лошадей. Повествователь сам подчеркивает значимость их присутствия. Кругом тишина, порядок жизни, дети, салазки, собаки с задранными хвостами. Элементом пейзажа являются собаки и выонычи – 1898 года. В предместье около Боян выли собаки. Трудно удержаться, чтобы не отметить, кстати, что в другом отношении это все же чеховские собаки, воющие у Боян на фоне лунного поэтического пейзажа, предваряющего предполагаемое любовное свидание». Открыто целесообразны символизирующие уют кошачьи детали в «Учителе словесности» 1894 года и «Душечке» 1898. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет «Мур-мур-мур». Но гораздо более характерно для Чехова, когда эпизоды с животными играют совсем другую роль. как в случаях с жеребцом и бычком из «Мужиков» и «Новой дачи». Разбирая Ваньку 1886 года, современный критик писал, «Господин Чехов пытается ярко очертить образ ночного сторожа, малюя его собачек. На собачки вышли такие нетипичные, что решительно ничего не прибавляют к характеристике ночного сторожа. Примечание. Говоров, Медведский. Рассказы Антона Павловича Чехова. День, 1889 год, 13 октября, номер 485. Конец примечания. Но дело как раз в том, что собаки в рассказе существуют не исключительно для чьей-либо характеристики. а сами для себя. Собственной собачьей жизнью в учителе словесности живет мушка, маленькая облезлая собачонка с мохнатой мордой, злая и избалованная. Злой собачонке в рассказе уделено едва ли не больше места, чем Шелестову, ее хозяину. Она полноправный участник застолья. Когда Варя говорила армейская острота, то это «р» выходила у нее так внушительно, что мушка непременно отвечала ей из-под стула «рнганганга». Это знаменитая «рнганга» из тех точных и бесполезных подробностей, которые так возмущали литературных обозревателей толстых журналов и солидных газет. Правда, в конце рассказа выясняется, что мушку Никитин получает в преданное, и она таким образом выбивается в героини. Но не меньше столь же конкретных и выразительных подробностей сообщено и про явного не героя, пса сама, большого и глупого. Сон же представлял из себя огромного черного пса на длинных ногах, и хвостом жестким, как палка. За обедом и за чаем он обыкновенно ходил молча под столом и стучал хвостом по сапогам и по ножкам стола. Далее сообщается, что он любил класть свою морду на колени обедающим и пачкать слюною брюки, и что от этой пагубной привычки его не могло отучить ни битье, по большому лбу колодкой ножа, ни щелканье по носу. Через несколько страниц мы узнаем дополнительные подробности его жизни, еще меньше связанные с фабулой. Пробежал куда-то сом с двумя дворняшками. В баритере Тургенева вдруг появляется робкая и смирная собака Перекатова. И тут же выясняется, зачем Ее скромное поведение подчеркивает, что хозяин ее не слишком властный человек в доме. В отцах и детях красивая борзая собака с голубым ошейником. Сначала появляется как атрибут аристократического быта Одинцовой, потом через посредство этого пса характеризуется престарелая тетушка. Он оказывается единственным существом, могущим еще вызвать у нее душевное движение. В Гончаровском обрыве есть злая и хрипящая моська, напоминающая мушку. Но эта старая и заспанная собачонка часть неподвижного, не меняющегося уклада в доме старых дев Похотиных. У Чехова же и старый пудель, который стоял посреди комнаты и расставив свои слабые больные ноги и опустив голову, думал неизвестно о чем. Три года журнальный вариант. И док из незаконченного расстройства компенсации около 1898 года, который ходил за хозяином, печально опустив голову. И белая собака с грязным хвостом из рассказа тяжелые люди 1886 года и дурак озорка нервный невыносящий одиночество любитель попусту полаить огни 1888 и прочие многочисленные собаки большие и маленькие рыжие и черные злые и добрые умные и глупые не предназначены для целей прямой характеристики чего-либо. При всей невеликости отведенного им места они представляют для автора самостоятельный интерес и вполне могли бы дать достаточный материал для трактата «Псы у Чехова». При размышлениях о самоценности эпизодов, естественно, выплывает феномен прозы Гоголя с ее отклонениями от фабульного движения, развернутыми метафорическими картинами. Из гоголевского «Животного мира» можно привести изображение коня-заседателя, петуха и свиньи во дворе коробочки, из «Мира людей» картину «Примеривание сапог» поручикам мертвые души. Давая эпизод с сапогами, с конем, свиньей, Гоголь на нем настаивает, его живописует, гротескно заостряет. Иногда эти картины разрастаются, уходя совершенно в другую сторону, что делает ударение на них еще большим, ибо тем самым они становятся репрезентантами непоказанного, но существующего за пределами произведения мира. Такой увод открыто нарушает повествовательную иерархию, принятую до этого в изложении точку зрения. Повествование шло через героя, и вдруг сообщается, о чем думает лошадь. У Чехова иначе. Посторонние эпизоды – никак не выделены, ни в коей мере не нарушают взятый масштаб и не меняют повествовательный темп. Естественная предметно-событийная иерархия сохраняется. Закономерно возникает еще одно имя – Льва Толстого. Самозначимость его романных эпизодов неоднократно отмечалась – В общем плане романа эпизод важен не только как определенная ступень к определенному итогу. Он не только продвигает действие и является средством, чтобы разрешить вопрос. Он задерживает ход действия и привлекает наше внимание сам по себе. Примечание. Бочаров. Роман Льва Толстого «Война и мир». 1963 год. Конец примечания. Мы не раз говорили о том, что многие чеховские эпизоды не ведут к определенному результату. Разница, однако же, существенна. У Толстого каждый эпизод может служить примером всестороннего и полноправного художественного изображения на тему скачки, косьба, бой, танец, охота. Тема доследуется до ее глубинных, подсознательных, архетипических корней. Каждый эпизод предстает, продолжим цитату, как одно из бесчисленных проявлений жизни, которую учит любить нас Толстой. Цель выходит за фабульные рамки, и эта сверхзадача не скрывается автором. постоянно апеллирующим к жизни в целом. Чехов ничему не учит. Цели и смыслы привлекаемых им автономных эпизодов никак не прояснены. Недаром так часто прижизненная критика вопрошала, зачем Чехов все это описывает. Больше всего эти эпизоды внешне напоминают картины в сценках 70-80-х годов, Недаром Лейкину из рассказа «Неприятность» больше всего понравилось «Шествие утят». Но феномены высокого искусства не могут быть рассматриваемы в ряду явлений литературы массовой или даже просто литературно небезупречных. С точки же зрения принципов «Большой литературы», Эти чеховские эпизоды не выполняют ни одной из функций, традиционно присущих эпизоду как элементу сюжета. Они присутствуют в сюжете по иным причинам. В сюжетно-фабульной сфере соблюдается тот же принцип, что и в вечной. Как и предметные, фабульные подробности тоже демонстрируют, что событие изображено в его целостности, со всеми, важными и неважными для него сопутствующими эпизодами.